198. Нютянь улыбнулся и сказал. Это не имеет значения. Я лишь хочу знать твои ощущения, а также протекание процесса. Этот эмбрион духовного зверя не должен причинить тебе какого-либо вреда. Все, что тебе нужно сделать, это, когда придет время, передать новости через Вандуна. Если ты сделаешь это, Секта чистого неба будет должна тебе огромную услугу. У меня есть чувство, что твой эмбрион духовного зверя может оказать большое влияние на дальнейший путь развития мастеров духа. Ты также должен знать, что скорость совершенствования людей на континенте намного превосходит иную у духовных зверей. Несмотря на то, что духовные звери проявились здесь на миллионы лет раньше людей, с течением времени истребление духовных зверей людьми становится все более и более серьезным. В настоящее время количество духовных зверей тысячелетнего и десятитысячелетнего ранга значительно сокращается. Лишь духовные звери низших и высших рангов пока поддерживают свою численность на определенном уровне. Человечество быстро развивается в направлении духовных инструментов, и из-за них угроза для духовных зверей лишь только растет. Если все продолжится в том же духе, духовные звери будут полностью истреблены, и тогда... У человечества больше не будет мастеров духа. Империи на континенте знают об этой проблеме, но никто не контролирует ее, они просто не в состоянии. В конце концов, империи конфликтуют друг с другом, и мастера духа являются мощным оружием в их арсенале. Разве они могут согласиться отказаться от них? Мы надеемся найти что-то, чтобы заменить духовные кольца или снизить потребность мастеров духа в духовных кольцах. Если нам удастся сделать и то, и другое, это будет очень полезно для экологического баланса континента и продолжения существования мастеров духа». Юйхау был в восторге. «Вы совершенно правы, я также задумывался и об этой проблеме». Наши преподаватели в Академии Шрек также учили нас этому. Нам нужно избегать ненужных смертей духовных зверей и убивать лишь тех, которые нам подходят. Однако, духовные звери по своей природе очень агрессивны. Как только они будут атакованы, они тут же ответят. «Хорошо, я обещаю вам, если зародыш духовного зверя как-либо изменится, я сообщу вам об изменениях, однако...» «Пожалуйста, держите это в секрете для меня». Ню удовлетворенно кивнул и сказал, «Ты можешь быть уверен в этом. Мы даже не покидаем замок чистого неба Ейхау встал и сказал, «Уже поздно. Я не буду больше беспокоить вас. Дядя Ню, спасибо за то, что исцелили меня. Если бы мне пришлось решать это самостоятельно, то на восстановление ушло бы не меньше нескольких лет». Нютянь махнул рукой и сказал: Иди, путь совершенствования лежит в настойчивости. Юйхао вернулся в свою комнату. Нютянь повернулся лицом к Тайтаню и спросил: Второй брат, ну что думаешь? Он ответил: Я полагаю, все в порядке. Он действительно экстраординарен, в конце концов. Кроме того, «Я точно могу сказать, что его братские узы с Вандуном реальны, однако он тот еще тугадум!» Нютянь рассмеялся. «Ты не можешь винить его в этом. Первые впечатления имеют большое влияние. Кроме того, он еще молод. Я осмотрел его духовное море только что. Он действительно впечатляет. До того, как оно было повреждено... Оно достигало уровня стотысячелетнего духовного зверя. Его контроль над ним также очень силен. Разве что его собственные способности еще не достигли нужного уровня, поэтому он не мог в полной мере использовать всю свою ментальную силу. Тайтань сказал. «Вандун действительно бесстыдный. Он в самом деле!» Нетянь махнул рукой и сказал. «Забудь об этом!» Нет смысла говорить ему об этом сейчас, а также я считаю, что Вандун знает свои границы. Кроме того, никто не сможет по-настоящему приблизиться к нему. Ты забыл? Говоря это, он указал на лоб. Тайтань, похоже, о чем-то вспомнил. Ах да, я совсем забыл об этом. Йойхао прошло первый тур, однако нам нужно больше наблюдать за ним. Нитянь сказал, «Давай-ка не будем слишком сильно вмешиваться в дела Ван Дуна. Способности Йойхау действительно приличные. Если он будет развиваться в том же темпе, ему не понадобится много времени, чтобы догнать Ван Дуна. Для них получить четыре совместных навыка слияния боевых духов — это уже форма судьбы». Выражение лица Нютяня внезапно изменилось, пока они говорили. Он был ошеломлен, когда сказал. «Так быстро, второй брат, идем скорей. Эмбрион духовного зверя Юйхау вот-вот должен родиться». Говоря это, он уже вырвался наружу. Именно так. Вскоре после того, как Юйхау вернулся в свою комнату и начал совершенствоваться, Он почувствовал сильное головокружение, переполняющее его разум. Он начал пошатываться и быстро сел на кровать, прежде чем сосредоточить свою ментальную силу, чтобы узнать, что происходит. В его духовном море ментальная сила вздымалась, и откуда-то излучались колебания странной ауры. Второе духовное море — глаз судьбы. Юйхау вскоре обнаружил происхождение этой странной ауры. Он обнаружил, что эмбрион Снежной императрицы извивался в его глазу судьбы. Человеческий младенец едва виднелся внутри и вытягивал руки и ноги, желая вырваться из ограниченного эмбриона. Движение зародыша Снежной императрицы вызывало волны ментальной силы в его втором духовном море. В этот момент... Его основное духовное море сильно резонировало с его вторым духовным морем. Она собирается выйти наружу? Йойхау чувствовал себя очень неловко по отношению к этому духу. Все потому, что этот дух является особой формой жизни, созданным им ледяной императрицей, небесным сном, снежной императрицей и ныне покойным электролюксом. Йойхау отчетливо чувствовал, что каждое движение Духа сильно влияло на его ментальную силу, словно все его внимание и фокус были полностью привлечены этим. Из воспоминаний, которые Электролюк составил ему, это происходило главным образом из-за контракта, который они имели, а также они были связаны кровью. Формирование Духа было достигнуто благодаря уменьшению огромной силы и духовного сознания Снежной Императрицы а также крови и ментальной силы Юйхао, которые были сплавлены вместе пламенем божественного сознания Электролюкса. Электролюкс сказал Юйхао через оставленный им опыт, что он мог применять контрактную магию на духовных зверей. Но он сам должен был выяснить, как и при каких условиях. Но если сказать по-простому, то чем больше разрыв между силами мастера духа и духовного зверя, тем выше вероятность успеха контракта. Ейхау должен был выяснить, могут ли духовные звери сохранять некоторый уровень интеллекта и собственных способностей, когда самостоятельно становятся духовными кольцами мастеров духа. Ситуация со Снежной императрицей была особенной. Из-за ее силы и вовлечения ужасающих трансформаций пламя божественного сознания электролюкса было погашено. Электролюкс также сказал Юйхао, что он сможет выполнить контракт со своей текущей ментальной силой. Вот почему Юйхао был чрезвычайно взволнован, хотя ему было неудобно, ему также было очень любопытно. Движения зародыша стали еще более интенсивными. Ментальная сила Юйхао начала собираться к его второму духовному морю, и зародыш, казалось, питался его ментальной силой – Он поглощал и проглатывал ее. Юйхау внезапно возникло очень странное чувство. Если этот эмбрион будет продолжать в том же духе, он не сможет его содержать. Ему было нелегко накопить свою ментальную силу. Если бы он каждый день высасывал всю его ментальную силу, тогда Юйхау мог бы лишь постоянно оставаться в полубессознательном состоянии. Кроме того... Это произошло после того, как мастер секты Чистого Неба помог ему восстановить свое ментальное море. Иначе это было бы еще более невыносимо для него. Глаз судьбы внезапно открылся, и тусклый золотой свет, сформированный ментальной силой, начал вращаться вокруг тела Юйхао. Это сделало его похожим на золотую статую. и Тайтань уже тихо прибыли в комнату Юйхао. Но ни один из них не издавал ни звука, чтобы не помешать ему. Они с нетерпением смотрели на него и волновались. Они определенно помогут ему, если что-то пойдет не так. В конце концов, огромная сила всасывания прекратилась после того, как эмбрион поглотил более 60% текущей ментальной силы Йейхао. Он был ошеломлен, обнаружив, что зародыш в его духовном море Внезапно успокоился. Оранжево-золотой ореол распространился от его тела, а затем произошло нечто шокирующее. Первоначально зародыш поглощал его ментальную силу. Тем не менее, его ментальная сила начала быстро восстанавливаться. Пока этот оранжево-золотой ореол расширялся, все его духовное море, казалось, переживало прилив. Вода в море поднималась все выше и выше, пока Галло пролетела мимо. Он также обрел более острые чувства к своему духовному морю. Его ментальная сила достигла своего пика после того, как через его духовное море пронеслись несколько ореолов, усиливая его даже после достижения пикового состояния. Его духовное море получало все больше и больше питания под светом ореола, «Она не выходит, она лишь помогает мне развивать мою ментальную силу». Ейхау был немного озадачен, однако он надеялся, что его ментальная сила будет восстанавливаться и дальше. При нынешнем темпе он вскоре мог бы достигнуть уровня безграничного океана, в котором он находился до того, как снежная жемчужина воспламенилась. Время проходило секунда за секундой. По мере расширения ореола... Оранжевый свет зародыша также становился все более интенсивным. Йейхао больше не мог видеть, что происходит в зародыше. Теперь он был похож на оранжево-золотое яйцо и перестал принимать другие формы. Эмбрион стабилизировался на этой яйцеподобной форме и, казалось, укрепился. Духовное море Йейхао продолжало подпитываться все больше и больше, Теперь его окружал тусклый слой оранжевого, и бескрайний океан вернулся. Он даже чувствовал, что его ментальная сила стала немного мощнее, чем раньше, будто она прокладывала свой путь на следующий уровень. Это не только вызывало волны в его духовном море, это также сливалось с его духовной силой. Когда они слились воедино, он, похоже, понял уровень, на котором находился дядя Нютянь. Хотя до него было еще очень далеко, он, по крайней мере, увидел входные ворота на этот уровень благодаря этой возможности. Внезапно мощный свет оранжево-золотого цвета распространился от зародыша. Йойхао почувствовал, как его духовное море в этот момент начало волноваться. К этому моменту, Мир его ощущений стал полностью оранжево-золотым. Нютяни и Тайтань видели лишь ореола слепительного, оранжево-золотого света, распространяющегося из глаза судьбы Юйхао, который окрасил всю комнату в тот же самый цвет. Когда этот свет достиг их, его сила слегка подавила их. Мелодичный и ясный звенящий звук вдруг разнесся из глаза судьбы. Юйхао сразу же восстановил свое сознание и отчетливо почувствовал трещину, появившуюся на зародыше в форме яйца, сотрясая его духовное море. После этого появилась вторая трещина. Легкие скрипящие звуки непрерывно резонировали, когда трещины распространялись в форме узора черепашьего панциря на оболочке зародыша. Маленькая и нежная белоснежная ручка, вытянулась из яичной скорлупы. Когда рука перевернулась, она схватилась за отломившийся кусочек яичной скорлупы, прежде чем послышались новые хрустящие звуки. Свет, исходящий от тела Ейхао, тоже угас, и он быстро вернулся в свое нормальное состояние. Однако он продолжал слышать потрескивающие звуки в своем втором духовном море. Конечно, он был единственным, кто мог их услышать. Через некоторое время нежная белая рука вытянулась вновь. Каждый раз, когда она вытягивалась, она хватала кусочек скорлупы, прежде чем затаскивать его внутрь. Хрустящие звуки раздавались снова и снова, пока этот цикл повторялся. Йейхау сосредоточил все свое внимание на маленькой ручке. По какой-то причине... Он ощущал тесную связь с ней. Мало того, что она выглядела белоснежной, но даже казалась немного прозрачной, словно молоко. Она так и просила ее украсть, словно она была сделана из миндального тофу. Оранжево-золотая скорлупа становилась все меньше и меньше, и внутри нее была открыта небольшая фигура. Она оказалась маленьким ребенком, Цвет лица ее был таким же нежным и белым, как у ее пухлой руки. Она выглядела, как месячный ребенок, ее крошечное личико даже было очень округлым. Тусклый оранжево-золотой свет сиял от ее тела. Пока она жевала яичную скорлупу, она даже время от времени сладко улыбалась. Ямочки на ее щеках заставили ее выглядеть еще привлекательнее. Ее глаза были темно-синими, такими же захватывающими, как огромный океан в своем глубочайшем конце. Слова «чистые» и «глубокие» являлись описаниями, которые не должны появляться вместе, но они все же прекрасно описывали ее глаза. Ее серебристо-белые волосы были слегка кудрявыми. Хотя она была очень юной, От нее исходило какое-то чувство элегантности. «Снежная императрица!» — крикнул ей Юйхау своей ментальной силой. Действия маленькой девочки замедлились на полсекундочки. После этого она быстро сунула кусочек яичной скорлупы в рот. Ее глубокие голубые глаза показали легкое замешательство и задумчивость. Она была очень милой. Хао подвергался сильному соблазну ущипнуть ее пухлые щечки. «Снежная императрица!» Снова позвал ее Юйхао. После этого он быстро собрал свою ментальную силу и спроецировал свою собственную фигуру в своем духовном море перед девочкой. Она продолжала жевать скорлупу, наблюдая за Юйхао с широко раскрытыми глазами. Ее длинные ресницы были темно-синими, и они, казалось, задували раздували воздух, когда она моргала. Снежная императрица, ты все еще помнишь меня? Снова спросил Ейхао. Но она продолжала жевать яичную скорлупу. Снежная императрица, я ейхао Ты еще помнишь меня? Ледяная императрица и Небесный сон тоже здесь. Как ты себя чувствуешь? «В какой форме ты сейчас находишься?» «Ты...» ейхау вдруг понял, что он не может расспрашивать дальше. Она явно больше интересовалась яичной скорлупой, потому что хрумкала ее там, не покладая рук. Она также двигала руками быстрее, как будто боялась, что Юйхао заберет ее скорлупу. Она быстро поедала яичную скорлупу. «Что же мне делать?» Юйхао был в недоумении. Она была очень милой, но он был шокирован тем, как она ела. Так было потому, что эта яичная скорлупа явно содержала очень сконцентрированную ментальную силу. Он даже подумывал, что она примется за его ментальную силу после того, как закончится этой яичной скорлупой. После этого он подумал, когда она насытится. В этот момент она вдруг что-то невнятно закричала. Он был ошеломлен, узнав, что он мог понять ее, даже если она не говорила ни на одном языке, который он знал. Она позвала его. «Папа». Он был ошеломлен. Он был еще очень молод, но она назвала его папой. Более того, мысли, которые она передавала ему, содержали оттенок поведения избалованного и шаловливого ребенка, что не могло не растопить его сердце. «Ты...» «Ты зовешь меня?» Хаос задал очень глупый вопрос. «Папа!» «Я...» Он был полностью потерян и не знал, как ответить. Она являлась милой детской версией Снежной императрицы. Была ли она тем же самым третьим по силе духовным зверем на всем континенте? В этот момент она казалась немного раздраженной. Она взлетела в воздух и полетела к нему. Он схватил ее подсознательно и почувствовал, как по его телу начала циркулировать нежная аура. Его тело покрылось слоем оранжево-золотого цвета. Она смеялась и хлопала его по груди своими руками. Казалось, она играет с ним. Смотря на нее с такого близкого расстояния, он мог ощущать исходящую от нее непреодолимую привлекательность. «Папа, хочу выйти наружу». Передав ему это сообщение, она выскользнула из его рук, и на ее теле появилось маленькое, подходящее ей нижнее белье. Когда она полетела вперед, она раскрыла свою крошечную попку со спины. Прежде чем он успел среагировать, его духовное море начало сильно вздыматься. После этого ее фигура вспыхнула, и она исчезла. «Она что, может выходить отсюда?» Он был ошеломлен и быстро попытался вернуться к своему реальному телу. Он открыл глаза. И в этот момент он услышал ее яростные крики, когда пришел в себя. Открыв глаза, он увидел зеленый барьер в комнате. Ее окружал шар оранжево-золотого света. Она летала внутри зеленого барьера туда-сюда, но не могла вырваться, как бы ни старалась, и явно была в ярости из-за этого юй Что происходит?» Когда она не могла вырваться на свободу, она заставила и Нютяне, и Тайтане немного запаниковать. Они лишь увидели, как его третий глаз ярко засветился, а затем из него вылетела она. она была действительно слишком милой, и два мастера секты были крайне любопытны. Однако она была очень враждебна, когда увидела этих двоих. Когда она взвизгнула, В комнате началась сильная метель. Да, она создала метель. В этот момент температура в комнате за пределами зеленого света упала примерно на 50 градусов. Вся комната была покрыта снегом. И не так же образовался на телах Нютяня и Тайтаня. Если бы Нютя не был достаточно быстрым, чтобы поймать ее в ловушку, они не знали, что еще она могла бы сделать. Они могли чувствовать сильную враждебность от нее. «Папа, они плохие! Побей их!» Она была в ярости, когда подлетела и села на его плечо. Она даже вытянула палец, чтобы указать на нос нютяня, и скривила губы. Тем не менее, ее нежные красные губы заставили ее выглядеть очень привлекательно. Гюйхау был удивлен, когда сказал «Снежная дева». Я буду называть тебя снежной девой. Они не враги. Снежная дева была на мгновение ошеломлена, а затем стала выглядеть очень несчастной. Нютянь смеялся. Йойхао, попроси ее убрать свои силы. Посмотри на беспорядок, который она тут устроила. Йойхао обладал предельным льдом и поэтому не был чувствителен к сильному холоду. В этот момент Нютянь также убрал свою духовную силу. И Юйхао наблюдал за тем, как вся комната превратилась в мир снега. «Снежная дева». Юйхао был немного раздражен, когда смотрел на нее, но он не мог сказать что-нибудь, чтобы поругать ее. В этот момент она сделала что-то, что заставило их всех съежиться. Она с возмущением отступила, опустила голову и ткнула себя указательным пальцем. У нее было возмущенное выражение, словно они осмелились сказать, что она сделала что-то не так. «Хорошо, хорошо, она не сделала этого намеренно, она еще так молода, разве мы можем винить ее за это?» Тайтань, который изначально крайне настороженно относился к Юйхао, теперь вел себя очень по -отечески. Он подошел к Юйхау спи посмотрел на Снежную Деву, прежде чем глупо рассмеяться. Как огромный и крепкий мужчина, ростом более двух метров, он не думал о том, как выглядит, когда вот так смеется. Снежная Дева внезапно подняла голову, когда он приблизился к ней. В ее глубоких, голубых глазах возникло странное и искаженное глубокое голубое свечение. Вспыхнул свет и Тайтань превратился в ледяную скульптуру. — Снежная дева! — воскликнул Юйхао и взял ее на руки, пока отступал к одной из сторон комнаты. Он не боялся, что она причинит вред Тайтаню, потому что чувствовал связь между их силами, когда она делала свой ход. Однако ее способности были ниже его по умолчанию. «Это означало, что используемые ею способности никогда не превзойдут его собственные». Действительно, Тайтань смог вырваться изо льда, когда Юйхао отступил. Осколки льда попадали на пол, и он не знал, смеяться ему или же плакать, когда смотрел на нее. Он беспомощно сказал, «Малышка, я не собираюсь причинять тебе вред». Против такого маленького ребенка что они могли сделать? Они не могли бить или ругать ее. «Идиот! Она была напугана твоей уродливой рожей!» Нютяни оттянул Тайтаня себе за спину. Тайтань был очень недоволен. «Старший брат, мои способности действительно уступают твоим. Тем не менее, наши внешности примерно одинаковы, в них нет ничего особенного». Почему ты не говоришь, что это ты напугал ее?» Нютянь посмотрел на него и сказал. «Ни один из нас не должен подходить и пугать ее, понял?» Сейчас они вели себя не так, как подобает мастерам секты чистого неба из-за их осторожного поведения. В этот момент Ейхау также оправился от шока. Он поднял руку и коснулся плеча снежной девы. Она была явно очень привязана к нему. Когда он протянул руку, она тут же схватила его за палец и неудержимо рассмеялась. Он ощущал, что она не является твердой сущностью. Хотя ее рука была мягкой и нежной, она не была похожа на человеческую. Тем не менее, она не выглядела так, будто состояла исключительно из энергии. Это было неясное чувство. Она была словно особая форма жизни между твердым существом и энергетическим. «Юйхао, это жизнь, которую вы все создали. Изначально она была духовным зверем, правильно?» с любопытством спросил Нитянь. Юйхао кивнул и сказал. Учитель сказал, что снежная дева была снежной девой небесного льда, образованной из духовной энергии небес и земли. Она особый тип духовного зверя, и можно даже сказать, что она не является духовным зверем. На самом деле, я также не знаю, что создало ее. Снежная дева небесного льда! Нютяне и тайтань просто были потрясены, услышав его слова. Они посмотрели друг на друга, прежде чем в унисон сказали Снежная императрица! Ейхау был ошеломлен, когда ответил. Так вы знаете ее? Тайтань потерял голос, когда сказал. «Разве мы можем не знать ее? Она одна из десяти великих зверей на континенте мастеров и прожила уже шестьсот или даже семьсот тысяч лет! Она одна из самых могущественных духовных зверей! Она превратилась в это! Как как это произошло?» Юйха узнал, что некоторые вещи не могут храниться в секрете вечно. Поразмыслив некоторое время, Он рассказал им, как он обнаружил эмбрион снежной императрицы и смог впитать его в свое тело, запечатав его с помощью своего учителя. Тем не менее, он не раскрывал свои секреты, касающиеся небесного сна и ледяной императрицы. Выслушав его рассказ о событиях, два мастера секты пребывали просто в неверии. Конечно, это была неудача, потому что он чуть не погиб из-за этого но сила Снежной Императрицы очень ему помогла. Подсознательно они считали, что усиление его духовной силы было связано со Снежной Императрицей. Кроме того, теперь у него появилась еще и маленькая Снежная Дева. Нютянь указал на Снежную Деву и спросил. «Твой учитель упоминал, какая форма жизни у нынешней Снежной Императрицы?» Йейхау горько рассмеялся и покачал головой. Он ответил, «Хм, он не знал, какой формой жизни станет силой Снежной Императрицы после того, как все это разовьется. Он лишь сказал мне, что новорожденная Снежная Императрица будет тесно связана со мной. Все потому, что большое количество моей ментальной силы и крови слилось с ее телом. С этим контрактом и исходной силой, и духовным сознанием Снежной Императрицы эта новая форма жизни и родилась». Он назвал ее Духом, Дух Снежной Императрицы. Дух является совершенно новым существованием не только для этих двух мастеров секты, но и для всего континента мастеров. Прервав их разговор, Снежная Дева снова начала визжать. Ее ясный голос звучал очень взволнованно и привлек их внимание. Лишь хаос мог понять, что она говорит. «Что значит, что я не хочу тебя?» Удивленно спросил Ейхау. «Снежная дева сказала, что ее папа больше не хочет ее». Снежная дева сползла с его плеча, и из ее огромных глаз потекли слезы. Она уставилась на него, прежде чем снова сказала непонятную для всех фразу. Ейхау был полностью сбит с толку. «Нет места для тебя. Что ты имеешь в виду? Ты можешь выразиться немножко яснее. Я не понимаю». Она указала на него, пока хныкала, прежде чем начать рисовать круги в воздухе. Он был внезапно просветлен. — Ты говоришь о духовных кольцах? Ты хочешь что-то сделать с моими духовными кольцами? Она поспешно кивнула головой, и ее серебристо-белые волосы слегка качнулись. Ее округлое лицо также слегка задрожало. Это было очень мило. — Ты хочешь сказать что у меня нет пустого места под духовное кольцо, которое ты можешь взять под контроль?» Он начал понимать, о чем она говорит. Однако, как она собиралась контролировать его духовные кольца? Он абсолютно ничего не знал по этому поводу. «Снежная дева, послушай меня. Сейчас я достиг совершенствования 50-го ранга. Логически говоря, у меня должно быть место для духовного кольца. Почему ты говоришь, что у меня нет места для тебя?» Она покачала головой и снова начала выкрикивать. — Что? Одного не будет достаточно? Юйхау был ошеломлен, когда сказал. — Ты говоришь, что твои силы упадут, если у тебя не будет достаточно количества мест под духовные кольца? Тебе нужны мои силы, чтобы обеспечить рост и стабильность твоих сил? В этот момент дева что-то кричала. — Но у меня уже есть четыре духовных кольца. «Я не могу пожертвовать ими, у меня тоже нет выбора!» Ихау был поставлен в тупик. «Идиот!» тайтан не мог не пробормотать. «Негодяй, ты действительно тупой! Другие не могли бы ничего сделать, если бы они оказались в такой ситуации, но у тебя есть парные боевые духи! Не говори мне, что у твоего второго боевого духа тоже уже есть четыре духовных кольца! Ты же не можешь быть настолько тупым!» Как говорится в пословице, «Тот, кто находится в ситуации, будет сбит с толку, но наблюдающий со стороны сможет ясно увидеть». Слова Тайтаня сразу же просветили Юйхао. «Да, у него, у его духовных глаз было лишь одно место для духовного кольца, но у его ледяной императрицы было еще очень много мест». У него было всего одно духовное кольцо на его боевом духе ледяной императрицы. Кроме того, его ледяная императрица не будет противодействовать силам снежной девы. Они обе принадлежали ледяному атрибуту и дополняли друг друга. Однако ему было любопытно, почему снежная императрица хотела жить среди его духовных колец. Придется ли ему добавлять духовные кольца на занятые ей места в будущем? каким будут отношения между духом и ним после того, как она займет эти места. Пока эти сомнения беспокоили его, он быстро высвободил свой второй боевой дух. Экстремальный холод был выпущен из его тела. Огромная аура императрицы скорпионов ледяного нефрита излучалась в сиянии 100 тысячелетнего духовного кольца. Два мастера секты тут же сфокусировали свои взгляды на кроваво-красном духовном кольце с четырьмя полосами золотых узоров. Снежная дева тоже была слегка ошеломлена. Пока она смотрела на Юйхао, она, казалось, что-то почувствовала. Через некоторое время она взбодрилась. Ее тело слегка сжалось, прежде чем она полетела к Юйхао в виде оранжевого золотого шара света. Ейхау хотел поймать ее, но шар света проник в его тело. Его тело напряглось и начало сильно дрожать. Интенсивное оранжево-золотое сияние исходило от его тела, и даже его глаза стали оранжевыми. Из его тела вырвались мощные колебания духовной силы. Кроваво-красное духовное кольцо начало двигаться в три раза быстрее. Внезапно появилось оранжево-золотое кольцо, и начала ритмично двигаться вместе с красным духовным кольцом. «Оранжево-золотое духовное кольцо! Эта малышка превратилась в духовное кольцо!» Нютяне и Тайтан почувствовали себя плохо в этот момент. Хотя снежная дева была не очень дружелюбна по отношению к ним обоим, она все еще была очень милой. Никто не мог устоять перед ней. Кроме того... По факту она не причинила им какого-либо вреда. Однако, с каких то пор мастер духа может обладать оранжево-золотым духовным кольцом? Что вообще тут происходит? Прежде чем их шок и разочарование исчезли, из тела Юйхао появилось еще одно оранжево-золотое кольцо. Оно встало позади предыдущего духовного кольца и двигалось вместе с ним. Интенсивность света от опоих колец была одинаковой. Аура Юйхау также становилась все сильнее и сильнее. Тайтань растерялся, когда спросил. «Старший брат, что происходит? Почему там два духовных кольца?» Нютянь ответил. «Откуда мне знать? Тем не менее, разве она не говорила, что одного места для духовного кольца ей точно было недостаточно?» Мне интересно, что же она пытается сделать? Интересно, какого эффекта могут достигнуть ее духовные кольца? У Юйхао и двух мастеров секты были совершенно разные ощущения. Когда снежная дева слилась с его телом, он медленно понял форму существования и секрет, стоящий за этой снежной девой. Она действительно являлась формой жизни, рожденной из разных сил под воздействием контрактного заклинания электролюкса. Ее можно даже считать по-настоящему живым духовным кольцом. Если бы духовные кольца были живы, они могли бы быть более активными. В то время как снежная дева имела физическое тело, она также являлась энергетическим созданием. Независимо от того, насколько велика ее сила, она все равно будет постоянно истощаться. Вот почему ей нужно было полагаться именно на Юйхау, чтобы восстанавливать свои силы, независимо от наличия контракта. А также она могла полагаться на него, чтобы развить еще большую силу. На этом 198 глава подошла к концу. Если понравилось, обязательно ставь лайк. И если хочешь отблагодарить за озвучку, можешь подписаться за 50 рублей в месяц на Бусти канал. А еще у нас есть Телеграм. Ссылки в описании. До встречи в следующих главах.